И эти слова прозвучали клятвой. Я люблю тебя настолько сильно, что готов сделать всё ради тебя. На глаза навернулись слёзы. Я готов отдать свою жизнь, силу, душу, кровь до да последней капли за тебя. Слёзы потекли по щекам, а магистр продолжил.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 А я ничего не заметила, зачарованная мерцанием глаз Риэна. Я... У тебя будет только один надрез на запястье, поторопился успокоить магистр. Я перевела потрясённый взгляд на Унара. Дух как раз бесшумно вернул первый кинжал на алтарь и собирался взять второй. То есть всё время, пока Риэн произносил клятву, дух...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 Ветер ужаса сносит все миры в бездне. Он улыбнулся с благодарностью и нежностью. Затем потянулся ко мне и поцеловал. И нующий от боли запястье вообще уже не имело значения. Вообще-то порез. Ерунда. И... И я ответила на его поцелуй. Очень робко.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 «И необходимость исковать вас», — произнёс дух. нориан глянул в мои испуганные глаза и отрицательно качнул головой. «И всё же, мой лорд», — напряжённо проговорил Унар, — «вынужден напомнить, что вы единственный в роду, кто сильнее меня». «Лорд-директор», —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 капель из пипетки. Унар возмущённо начала я. Извините, вам больше нельзя. Жутко оскалившись в подобие улыбки, произнёс дух. Теперь объясните, зачем вы Рияна так изрезали, если требовалось всего три капли крови. Красно-чёрные глаза пристально на меня посмотрели, и Унар дал неожиданный ответ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 Второй глоток. Кровоточащие руны вдруг стали огненными, словно вся кровь была огнём. Третий. Тело магистра неожиданно стало меняться. Раздались плечи, потемнели и вытянулись ногти, становясь скорее когтями. Потемнело до черноты кожи, на которой теперь словно ярче горели огненные руны.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 Четвёртый глоток и хриплый рык из груди тёмного лорда. Звериный, жуткий рык. Все мы родом из бездны, да. Но тёмные из неё гораздо позже вышли. Ариан так и вовсе. Исконный житель. Вот и рык был под стать обитателем бездны. Леди Дея напрягся у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 лорда-директора, в нечто, даже внешне теперь принадлежащее бездне. «Он теряет контроль», — произнёс Унар. «В каком смысле?» — шёпотом спросила я. «Древняя кровь, его кровь берёт верх. И это не суть рода Тьер. То, что мы наблюдаем сейчас, проявление истинной силы, «В крови леди Тангиры! Вам нужно уходить, леди Дэя!» И вот тогда я разозлилась. Нет, правда разозлилась. По той причине просто, что... «Это, между прочим, моя свадьба!» — напомнила я Яунару. «А вот это...» — я указала Нариэна. «Мой муж!» «И я никуда уходить не собираюсь!» Тихий смешок потряс и меня,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 «Вы? Вы себя контролируете?» — потрясённо спросил Унар. «Да». Голос у магистра стал низким и хриплым рыком. «И я запомню твою попытку умыкнуть мою невесту со свадьбы». Но, несмотря на случившийся забавный момент, я вдруг поняла, что Риану сейчас тяжело.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 в сравнении с обширными возможностями всей тёмной крови. И когда Риан вновь стал прежним, полуобнажённым тёмным лордом, с рассыпавшимися по плечам чёрными волосами и даже без крапельки крови на теле и шрамов от рун, я поднялась на колени, потянулась к нему, обняла могучую шею, заглянула в чёрное,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 Поинтересовался Риан, глядя на сжавшуюся у него на руках меня. «Нет», — честным шёпотом ответила я. «Зря», — протянул лорд-директор. «Придётся тогда действовать без подготовки». И он решительно направился к разлому в стене. Мы покинули храм, после магистр осторожно пронёс меня через полуразрушенную стену, и спрыгнул на красноватый песок хаоса. Ветер ударил жаркой волной в лицо, где-то внизу, в песке, зашипели змеи. И это уже был явно не унар. Вдали послышался рёв какого-то животного. Мне захотелось обратно в храм. И пусть там алтарь весь в крови, но всё же там было как-то безопаснее. Не бойся. Мой муж улыбнулся. Это просто хаос. Но мы не к нему идём. Шаг, и вдруг словно отсекается часть этого мира, а Ариан больше не проваливается почти по щиколотку в песок. Ещё шаг, и становится тихо. Так тихо, что я слышу его и моё сердцебиение. Звук дыхания. Шелест звёзд. Ещё один шаг, и красноватый песок меняет цвет. Вдали слышится шум воды, а всё пространство заполняется звёздным сиянием. «Всё! Мы в изломе!» — сообщил Риан. Он пронёс меня ещё немного, затем отпустил, и мне мгновенно стало жаль туфли, утонувшие в песке.